Глава шестая. День задался с утра. На планерке материал о таинственном убийстве Ломтева единодушно был признан гвоздем. Причем с вердиктом согласились даже тайные и явные недруги Риты. Паша Громов подводя итоги, сказал назидательно: «Вот образец того, как надо работать. Сегодня все уже побежали по нашим следам. И газеты, и телевидение». Но наш читатель, когда увидит и услышит их потуги, вспомнит, что обо всем этом он уже читал в оппозиционной и приятелю давал почитать, потому что интересно и хочется обсудить. Вот так мы сохраняем постоянного читателя и увеличиваем число новых. В коридоре Паша обнял Риту за плечи и завел к себе в кабинет. Там, усадив на кожаный диван и присев рядом, спросил, улыбнувшись. Ну что, можем, если захотим. Маргарита не успела ответить, как Паша добавил: сколько заплатила за информацию? Полтинник. Паша покрутил головой, прикидывая, и согласился. Нормально. Он достал из кармана бумажник, извлёк из него сто долларовую бумажку и вручил ей. Компенсация и аванс за следующий материал. Смотри, мы обещали читателю продолжение. Эту тему упускать нельзя. И чтобы сначала у нас, а то я эту публику в погонях знаю, начнут сейчас, когда все к ним ринутся торговать на право и налево. Только у себя в кабинете Рита вспомнила, что теперь ей вряд ли стоит рассчитывать на помощь Григоровича. И задание Паше может быть не выполнено. но даже это обстоятельство не испортило ей настроение. Беспрестанно звонил телефон. Знакомые, довольные возможностью засвидетельствовать свое почтение влиятельной журналистке, отметиться, поздравляли с удачной публикацией. Звонили и коллеги, приятели и однокурсники. Эти тоже поздравляли, но кисло. Рита злорадно улыбалась, понимая, что сегодня с утра их главные накрутили им хвосты. Почему оппозиционная все узнает раньше? На жалкие попытки коллег выведать источник информации Рита отвечала смехом, но благодарила всех, в том числе и завистников. Ощущение успеха, подзабытое за последние месяцы, безраздельно овладело ею, и она купалась в нем с наслаждением. Настроение ей не испортил даже порученец пресс-секретаря МВД, который пригрозил ей по телефону лишением аккредитации за разглашение тайны следствия. Порученец говорил нервно, было видно, что начальство устроило ему головомойку. Рита вежливо отфутболила его. Лишение аккредитации оппозиционная не боялась, МВД время от времени само использовала газету для слива нужных сведений. Кроме того, у редакции хватало источников, поставлявших информацию на много интереснее скучных министерских пресс-релизов. Из службы, которая вела следствие по этому делу, не позвонили. Рита не удивилась: эти никогда не звонили, делая выводы и принимая меры без лишнего шума. Она не опасалась, что источник информации будет раскрыт. Когда дело начинает милиция, а продолжает служба, посвященных в его тайны бывает много, концов не найдешь. Григорович знал, что делал. В обед Рита сходила в кафе, где не спеша, и с наслаждением поела. Она хотела выпить шампанского, но вовремя вспомнила, что машина стоит у редакции и оставлять там ее на ночь нежелательно. После обеда Рита попыталась работать. Она сделала несколько звонков. И даже немного посидела за компьютером, но работа не шла. Мешала настроение. Мысленно она вновь и вновь перетирала каждую деталь своего сенсационного материала, упивалась высказанными ей поздравлениями. Помучившись еще немного, Рита решила ехать домой. В это время зазвонил мобильник. Маргарита, спросил мужской голос. Она? Отозвалась Рита, пытаясь вспомнить, кому принадлежит этот сочный, густой баритон. Номер мобильника она сообщала только самым близким. Звонивший был явно не из их числа. Правда, ребятам в службе ничего не стоило узнать номер и без ее ведома. Здравствуйте, Маргарита, продолжил обладатель красивого баритона. Очень рад, что дозвонился. А уж как мы рады! Пропела Рита, решив на всякий случай держаться понахальнее. Приятно ощущать такое единодушие в наших устремлениях. Со странной интонацией произнес неизвестный. У меня деловое предложение. Я могу вам рассказать о последних часах Ломтева. В тот вечер он был у меня и много чего наговорил. Судя по всему, его убили после того, как он от меня вышел. Рита едва не задохнулась. Нет, сегодня явно был ее день. Стоило ей только пожалеть об утрате одного источника информации, как тут же объявился другой и добровольно. Простите, как вас зовут? Вежливо поинтересовалась она и тут же одернула себя. А если он не хочет называться? Поэтому она торопливо добавила: впрочем, если вы не желаете. Почему? – прервал ее собеседник. Мы даже знакомы. Меня зовут Кузьма Тилюк. От неожиданности Рита едва не уронила мобильник. Алло, услышала она в наушнике. Вы меня слышите? Да-да, торопливо подтвердила она. Не волнуйтесь, это действительно я, не розыгрыш. Кузьма как будто читал ее мысли. Я понимаю, это несколько странно, что я позвонил. но у меня действительно деловое предложение. Какое? Рита пришла в себя. Сейчас будет задвигать насчет недостоверных фактов и опровержения, решила она про себя. Улучил момент. Скажите, вы за рулем? Да, подтвердила она. Тогда еще один вопрос. Я понимаю так, что машина у вас по доверенности? Откуда вы знаете? Удивилась Рита. Догадался. Вы так орудуете своим распилом, что наверняка завалено судебными исками о возмещении морального вреда. В такой ситуации лучше, чтобы имущество числилось за кем-то другим. Чтоб тебе, мысленно пожелала Рита. Меня вполне устраивает то, что машина у вас под доверенности. По номеру не вычислит истинного владельца, да и вам так спокойнее. Если вы согласны вывести меня из офиса, где я сижу сейчас. как в осажденной крепости, то будем считать, что договорились. А почему вы в осажденной? Это при встрече перебил ее Кузьма. Договорились? Договорились, согласилась она. Инструкции, выданные Кузьмой, Рита выполнила скрупулезно. Не доезжая до знакомой парковки, свернула на тротуар и остановилась Напротив единственного в этой торцевой стороне дома окна забранного крупной решеткой, заглушив двигатель, она повернула зеркало заднего вида на себя, достала из сумочки губную помаду, подкрасила губы, затем извлекла из сумочки флакончик с духами. Если бы ее спросили сейчас, зачем она это делает, Рита не нашла бы, что ответить. Наведя красоту, она достала мобильник и набрала номер. Почти тотчас окно напротив в водительской дверцы растворилось, причем к удивлению Риты раскрылась и решетка между стеклами, которая, как оказалось, состояла из двух створок, запираемых на замок. Из окна мячиком вывалился человек и, открыв заднюю дверь машины, упал на заднее сиденье. Поехали, Маргарита. Тихо промолвил человек, и Рита повернула ключ в замке зажигания. Напоследок она заметила, как немолодая женщина торопливо закрыла решетку и окно. Машина тронулась, и Рита переключилась на маневрирование в тесном дворе. Кузьма, спрятавшийся за спинками передних сидений, молчал. Рита добросовестно выполнила оговоренную программу. неожиданно свернула на одном светофоре, затем на другом и, убедившись, что никто не следует за ними, остановилась на обочине у большого пустыря. Кузьма вылез из укрытия и, оглядевшись, широко улыбнулся ей в зеркало. «Спасибо, Маргарита», — сказал он сердечно и улыбнулся еще раз. Она молча достала из сумочки диктофон и нажала на кнопку записи. Кузьма не стал спорить, Рита слушала его рассказ с трудом скрывая разочарование. Услышанное могло пригодиться для продолжения заявленной темы. Однако это было совсем не то, что ждет от нее Паша. Значит, Ломтев указал вам место, где он спрятал деньги? – спросила Рита, безошибочно определив самые интересные в рассказе Кузьмы. Вы собираетесь их искать? Завтра. Коротко ответил он. Маргариту пробила дрожь. А мне можно с вами? Спросила она. Кузьма задумался. Рита сидела молча, боясь спугнуть удачу. Можно, наконец, ответил он. Но это будет второе деловое предложение. Что вы хотите? Как можно жалобнее спросила она, лихорадочно соображая, что он может потребовать. Если опровержение, пусть, решила она. Все равно тот материал не получился. Да говори же ты. И Кузьма заговорил. Я хочу провести эту ночь под вашей крышей. Рита поперхнулась. Она ждала чего угодно, только не этого. Кузьма понял ее состояние. Уточняю, под крышей, а не в вашей постели. Просто сегодня мне опасно ночевать дома. Да хоть бы и в постели, подумала Рита, но вслух произнесла, договорились. Перед самым домом, когда машина уже петляла по узкому проезду, Кузьма, всю дорогу до этого сидевший неподвижно, вдруг поднял с сиденья маленькую сумку. Рита и не заметила, что у него было что-то в руках, когда он впрыгивал в салон и стал напряженно в ней шарить. «Что-нибудь не так?» — спросила она, боясь, что он передумает. «Проверяю, все ли на месте», — ответил Кузьма, не поднимая глаз. Попросил Марию Васильевну купить самому выходить было нельзя, так не забыла ли чего? Белье, носки, мыло, зубная щетка, тревожный набор, как в газете, когда в командировку могли неожиданно послать. Вроде все. Да он заранее все рассчитал, сообразила Рита. Ему ведь если правду рассказал, деваться некуда, а моя квартира последнее место, где его могут искать. специально томил гад, ожидая, когда я куплюсь. Ах ты!» Рита остановила машину и с треском захлопнула за собой дверцу. Кузьма торопливо выбрался наружу следом и заискивающе улыбнулся. Похоже, понял, что его раскусили. Рита двинулась к подъезду, не оглядываясь. Кузьма поплелся следом. Они молча поднялись в лифте, молча зашли в квартиру и Молча и синхронно разделись в прихожей. Рита переобулась в тапочки, а Кузьма так и остался в носках. У Риты была запасная пара мужских тапочек, но она, савдруг пробудившись сёмстительностью, решила, что гость перебьется. На кухне она плюхнулась на угловой диванчик. Кузьма пристроился на стуле напротив и снова дружески улыбнулся ей. Ну, сердито спросила Рита, еще не зная, как ей себя вести. Что будем делать? Кушать очень хочется, начал Кузьма. Между прочим, кормить никто не обещал. Обозлилась Рита. У меня есть деньги, примирительно сказал Кузьма. Могу и сам приготовить. Я с утра ничего не ел. Потерпите, стукнула ладонью по столу Рита. Хотите есть, на кормлю. Но сначала все расскажете про своего ангела. Если бы Риту спросили, зачем ей понадобился ангел, она бы не ответила. Ей просто почему-то очень хотелось, чтобы Кузьма стушевался и попросил. Все равно что. Только чтобы не смотрел на нее с такими озорными смешинками в зеленых глазах. Однако он не стушевался. Расскажу, пообещал. Но только если ужин с водкой и сначала ужин. Сначала рассказ, не согласилась Рита. «Жестокая вы женщина!» — с видимым притворством вздохнул Кузьма. Тут разговору на два часа и на голодный желудок. Он еще раз просительно взглянул на нее, и она едва не сдалась под этим обволакивающим взглядом, но в последний момент взяла себя в руки. «Говорите!» Тогда в сокращенном виде сдался Кузьма, по причине острого недоедания. Думаю, начать лучше с прадеда Кузьмы. Причем тут прадед? Потому что все от него назидательно заключил Кузьма. Так что, если хотите слушать, сидите тихо. Прадед Кузьма, как я вам когда-то уже говорил, был крестьянином в глухой деревне. Но еще он занимался бортничеством. Борти — это такие ульи, пояснил Кузьма, рисуя в воздухе руками. целиком выдолбленные из короткого бревна. Их развешивают на деревьях в лесу. Словом, прадед был пчеловодом, и вот однажды кто-то выдрал у него борти. Что значит выдрал, перебила его Рита? Это значит, что кто-то не просто вытащил из борти мед, а для облегчения процесса сбросил их на землю. Борти разбились, и пчелы улетели. Прадед, когда обнаружил это, пришел в деревню, собрал мужиков и сказал, что тот, кто это сделал, пусть лучше придет к нему сам. И никто не пришел. А через две недели из соседней деревни прибежал к прадеду мужик, встал на колени и умолял простить. Но прадед сказал, что уже поздно, и мужик умер. Почему? – спросила Рита, чувствуя, что у нее холодеет спина. потому что прадед Кузьма был, как бы это сказать, колдуном, что ли, или знахарем. На Борти он заклятие наложил. Об этом вся округа знала, поэтому его Борти в лесу никто не трогал. А тут случился какой-то пришлый. Решил полакомиться на дармовщинку. «Ну нельзя же так», — опечалилась Рита, — «замет человека». «Мы живем в другое время», — Кузьма помолчал. То был голодный год, и у прадеда тогда умерло трое детей, а вообще у него из всех уцелела только одна старшая дочка, моя бабушка. Он никого не хотел убивать, он же сказал, пусть ко мне сам придет, хотел человека спасти. Хорошо, тряхнула головой Рита. С прадедом все ясно, а при чем Тутанхаму? А при том, что у бабушки моей из шестерых детей из-за войны выжили только две дочери. И первыми потомками-мужчинами, прадеда Кузьмы, стали сыновья старшей дочери бабушки, Владислав и Кузьма. Вы не до конца раскопали историю ангела, Маргарита. Плотницков – это фамилия его первой жены, а настоящая – Телюк. Владислав Телюк – мой старший брат. Рита судорожно сглотнула слюну. Кузьма словно и не заметил этого. Вы разве не обратили внимания на то, как мы похожи? – продолжил Кузьма безжалостно. Я, правда, специально бородку отпустил, чтобы это скрыть, но шило в мешке не утаишь. Вы правильно почувствовали, что с Ангелом что-то не так, что он не вписывается в образ, созданный в моих статьях, но только вывод сделали неверный. Она смотрела на него во все глаза. Вы хотите сказать, что Ангел это совместное предприятие двух братьев, правнуков знахаря Кузьмы? Никакая служба рядом с нами не стояла. Это бизнес, вот и все. И вы тоже? По сути, это я Ангел. Тогда скажите. Рита протянула ему обе ладони. Все, что вы тогда не договорили. Только не надо про стрендж. «Не буду». Кузьма на миг склонился над ладонями. «Что не договорили?» «Про детские болезни вам неинтересно». «Вот, в детстве вы едва не погибли, вам тогда было совсем...» «Лет пять». «Шесть». Рита изумленно посмотрела на него. «Мы купались в реке, и папа отвлекся. А меня течением утащило на глубину. Помню, бегу по дну, ножками перебираю». Вокруг все зеленое и очень страшно. Воздуха не хватает, и так хочется его глотнуть. Она помолчала. А папа тем временем смотрит. По реке бант плывет. Он его охватил рукой. А под бантом я. Повезло. Бант спас. Папа как чувствовал, завязал. Но все равно это не доказательство. По рукам оцеганки гадать умеют. Рита слегка покраснела, вспомнив свой визит Гадалки и ее слова. Она взглянула на Кузьму. Брови у него оказались черные, отлассные, какие-то совсем не по мужски красивые, крылатые брови. И это ее почему-то обозлило. Вы мне покажите что-нибудь такое, чего другие не могут, тогда поверю. Фокус? сощурился Кузьма. Пусть будет фокус. Самый-самый. Самый-самый. Обижаться не будете? Не буду. Упрямо сказала Рита, чувствуя, что ее заносит, но уже не в силах остановиться. Ну. Ап! Вдруг, как в цирке, воскликнул Кузьма и хлопнул в ладоши прямо перед ее лицом. Рита отшатнулась и тотчас поймала взгляд его зеленых глаз. Глаза были большими и добрыми. Они манили и обволакивали. Тицевица, красная девица, вышла утром в садик, чтоб бросой умыться, забормотал Кузма. Какая еще вица? Как-то лениво подумала Рита, а Кузма продолжал: только на травице нет уже росицы, высушило солнце на траве росицу. Рита почувствовала, как веки ее потяжелели и мягко опустились на глаза, по телу разлилось тепло, ей стало легко и хорошо. Потом. Все исчезло. Аб услышала она и медленно открыла глаза. Первое, что она увидела, было лицо Кузьмы. Оно улыбалось и почему-то было далеко внизу. Рита медленно крутя головой, осмотрелась. Это была ее кухня. На стенах выклеенных цветными моющимися обоями висели расписные тарелки, которые она привезла из Италии. Это были ее шкафчики и столы, но видела она все это сверху, как будто парила под потолком. «Смотрим на меня!» — услышала она голос и, повернувшись на него, увидела Кузьму. Он был уже без пиджака. Поверх тонкого светло-серого свитера красовался ее красный кухонный фартук. Двумя руками Кузьма придерживал прислоненное к ногам зеркало в раме, и Рита удивилась. Оно было из прихожей. Чего это он? – подумала она. И Кузьма поднял зеркало. Рита увидела себя. Правда, она не сразу поняла, кто эта молодая женщина с худым и испуганным лицом, которая по восточному скрестив ноги сидит на столе. На голове у нее была нахлобучена маленькая кастрюлька. На левой ладони, как у царицы держава, лежало куриное яйцо. В правой руке, как скипетр, торчала поворежка. В довершении картины в зубах женщина держала кухонный нож. Какое-то время Рита недоуменно рассматривала изображение в зеркале, и, наконец, сообразив, что это она сама, завизжала, будто ее резали, и метнула яйцо в изображение. Яйцо разбившись, растеклось по стеклу оранжевой блеклой массой. Спокойно, все хорошо. Кузьма мгновенно отставил в сторону зеркало, подскочил к столу и вырвал из рук Риты поворежку, которую Та собралась метнуть вслед за яйцом. Подобрал выпавший из ее зубов нож и стащил с головы кастрюлю. Быстро проделав все это, он бросил посуду на разделочный столик и бережно снял Риту со стола. Ты, ты! Рита задыхалась от возмущения. Водочки немножко. Рита схватила появившуюся перед ней рюмку и опрокинула ее в рот. Жидкость обожгла горло и мгновенно привела в чувство. Она увидела, что сидит за столом, а перед ней дымящаяся тарелка с ложкой и ломоть хлеба. Супчика, быстренько закусили. Я не ем первое. Хотела было сказать Рита. Но вместо этого послушно взяла ложку и зачерпнула из тарелки. Суп оказался горячим и необычайно вкусным. Рита е не заметила, как тарелка опустила. Что это? спросила она, когда Кузьма ловко убрал пустую посуду. Буй обез французский рыбный суп, пояснил Кузьма, ставя перед ней тарелку с густой аппетитной массой, от которой исходил приятный аромат. В принципе, это та же наша уха, только готовится несколько по-другому. А это что? Ковырнула она вилкой новые блюда. Рагу, старинный прованский рецепт. Рита еще раз ковырнула массу вилкой, проглотила кусочек. Рагу было пряным и вкусным. Еще рюмочку под горячее. Она послушно взяла наполненную кузьмой рюмку, рядом с которой мгновенно появилась другая. Они чокнулись, за приятную компанию, сказал Кузьма, и вдвоем принялись за еду. Рита украдкой бросала взгляды на сидевшего напротив гостя. Он был уже без фартука, ел быстро, видно было, что в самом деле голоден, но аккуратно. Она обратила внимание, что кусочек хлеба он положил на тарелку слева от себя и не откусывал от него. А отламывал маленькие кусочки, бросая их в рот. Красиво ел. За ужином они оба молчали, только Кузьма еще пару раз наполнял рюмки. Они чокались, но без слов. Из чего вы это все приготовили? – спросила Рита, когда тарелка перед ней опустела. Из продуктов? Отсюда. Кузьма указал на холодильник. Я и не ожидал, что здесь такой выбор. Копченая грудинка. Вяленая колбаска, сыр, овощи. «У нас с вами общий недостаток. Любим поесть», — засмеялся он. Даже рыбка мороженая была. Она, правда, залежалась, но оказалось еще ничего. «Когда же вы успели все это приготовить?» — удивилась Рита. «Пока вы здесь отдыхали», — Кузьма показал на диванчик. «Извините, что так получилось, но я боялся, что мне так и не придется поесть». Поэтому позволил вам немного поспать. Потом, когда все было готово, велел взобраться на стол. Он вздохнул, не думал, что будет такая реакция. Вы хотите сказать, что отключили меня? – спросила Рита. Водка и еда уже подействовали. Ей было легко и хорошо. Получается, что я, пока вы тут возились, совсем ничего не соображала? Именно так подтвердил Кузьма. Это было что-то вроде гипноза. Вы владеете техникой гипноза? Про какую такую девицу вы мне далдонили? Это старинный заговор, очень красивый. Слова не имеют значения, главное монотонность и темп речи. Пациент впадает в транс, после чего выполняет любые команды, что и было с вами. Любые команды? Рита уже в полной мере ощутила действие выпитого. «То есть вы вполне могли воспользоваться моей беспомощностью в гнусных целях?» спросила она, кокетничая. «И я бы не воспротивилась?» «Даже бы и не вспомнили потом». «А вы не воспользовались?» «Нет», — твердо ответил Кузьма. «Почему?» — серьезно спросила Рита. Ей и в самом деле хотелось услышать ответ на этот вопрос. Кузьма почесал затылок. Если я вам скажу, что насиловать беспомощных женщин не хорошо, и мое воспитание не позволяет мне вытворять такое, вас это устроит? Нет, твердо сказала Рита. А то, что я люблю свою жену и ни разу не изменял ей за пятнадцать лет супружеской жизни? Рита в ответ только хмыкнула. Придется признаться, склонил голову Кузьма. Тот -то же. С излорадством подумала Рита. Я не вижу кайфа в такой ситуации. Это все равно, что с резиновой женщиной. Какое удовольствие от обладания бесчувственным телом. Отвечая, он смотрел в стол. Но когда на мгновение поднял глаза, Рита заметила в них уже знакомые смешинки. И обиделась. Так вы хотите, чтобы я сама обнимала вас горячо? Этого никто не обещал. Ее же словами отозвался Кузьма. И никто на это не рассчитывал, и вообще Маргарита может лучше об Ангеле, раз он вас так интересует. Давайте об Ангеле, согласилась Рита, доставая из сумочки пачку тонюсеньких сигарет вок и закуривая. Развлеките девушку на словах, раз уж по-другому пренебрегли ею. Кузьма коротко всхлипнул, подавившись с мешком, затем сходил в прихожую и вернулся с трубкой и пачкой табака. Некоторое время они сосредоточенно курили. Кузьма первым нарушил молчание. Как я уже говорил, нас в семье было двое сыновей. Еще есть сестра, она родилась между нами. Влад старший, прадед Кузьма был жив, когда Влад родился, поэтому и имя его досталось мне. Влада он очень любил, да его все любили. Долгожданный сын, внук и правнук, симпатичная мордашка, кудрявые волосы. Словом, заблававали его, а потом он вырос, сами видели, под два метра в отца пошел. Девчонки на него прямо тки вешались, да и он ими не пренебрегал. Как вы правильно написали, из института его выгнали за слабость к женщинам. В советское время с этим было строго. Другой бы на его месте подождал год другой и восстановился хотя бы на заочном, а он решил в море ки пойти. Плавал несколько лет. потом вернулся. С женой и дочкой. С женой вскоре развелся, снова женился, занимался бизнесом. Вам он сказал, что Первакова виновата в том, что у него бизнес развалился. Но виноват во всем он сам. Хороший бизнес не просто создать, но удержать его еще труднее. Он почему-то считал, что ему стоит только поставить дело, а дальше все будет само крутиться, принося деньги. А ему останется только сигары курить, дебабами、да、своими заниматься. Кузьма положил трубку в пепельницу. Мы с ним никогда не были близки. В детстве даже дрались часто, и все почему-то считали, что зачинщик этих драк я. Когда он был при деньгах и женщинах, меня не знал, а когда рухнуло все, приполз. Помните это время лет шесть назад? Любой материал о колдунах и экстрасенсах в газетах шел на ура. Я и сотворил парочку с вымышленными героями. Материал-то знал великолепно. И не подумав, спустил лавину. В редакцию хлынул поток писем. Люди просили, умоляли свести их с магом и целителем. Некоторые и в редакцию приезжали. Письма эти читать было невозможно. Почему вы сами не взялись? Удивилась Рита. Ведь можете? Не могу. Психологически не чувствую себя готовым. Время мое не пришло. Это ведь не статьи сочинять. И тут Влад появляется. Вспомнил я, что он тоже потомок прадеда Кузьмы. Проверил. Способностей есть. Что-то он сам мог, чему-то я научил, подсказал. У него знакомых среди начальства полно. «Дали ему комнату под офис в хорошем месте, мы там сами ремонт сделали, и пошло. Он людей принимает, мне подробности рассказывает. Я статьи сочиняю, которые для газеты в период подписки мед. Читателей, что звонят после публикаций, спускаю в ладу. Перекрестное опыление. Денег много рубили?» – сощурилась Рита. Первое время, когда я с ним рядом сидел, помогал и контролировал, крохи были. А потом, когда я ушел, наверное, много. Он мне не признавался, но я чувствовал. Потом ко мне, как к автору статьи, люди приходить стали, бумажки показывать. А там заговоры черные на болезнь и уничтожение по почте присланные. За излечение ведь люди мало платят, да еще наравят как бы подешевле, а загадость ближнему. Я к нему отпирается. Заговоры черные на компьютере набраны и на принтере выведены. Докажи. Но я-то стиль его знаю. Деньги? У него сейчас четвертая жена, на двадцать лет моложе. На такую жизнь денег много надо. А у вас жена? Неожиданно спросила Рита. Насколько моложе? На три года и одна единственная. А лет вам сколько, если не секрет? Тридцать семь, Владу на четыре года больше. Вот так, Маргарита. Словом, отказался я с Владом работать. Да из газеты к тому времени ушел. А тут вы. Я специально вас к нему отвез. Думал, что вы фальшь почувствуете. Вы смеете его. А вы? Каждый может ошибиться. Нервно заметила Рита и взяла еще одну сигарету из пачки. Вы ведь мне тогда даже не намекнули. Кстати, щелкнула она сжигалкой. Ну ладно, чертовщина это вся, порчи, сглазы, заговоры черные на бумажках. А предсказания, политические события, Первакова, это что? Тоже нашептали? Это Влад опустил голову Кузьма. Я же ему своими статьями такую репутацию создал, что и большие люди со своими проблемами пошли. А их в транс ввести, чтобы они сокровенные рассказали? Я не видел, но думаю, что Влад злоупотреблял. Он ведь просто купается во всем этом. Такая величина, газеты пишут, сильные мира сего с нижайшей просьбой приходят. Создал я Франкенштейна. А что касается Перваковой, то про ее предстоящий арест он, конечно, от кого-нибудь из своих больших клиентов узнал. А вот то, что она в стране, он ведь не шарлатан в полном смысле этого слова. Людей пропавших чувствует. Это было честное предсказание. Только вот я зря об этом написал. Газета попросила. Что-то вы не ко времени каяться стали, хмыкнула Рита. Старею, наверное, улыбнулся Кузьма. Ладно, Маргарита, пора спать. Завтра нам с рассветом. Постелите мне где-нибудь на диванчике. Можно и на полу. Такому верному мужу лучшее место съязвила Рита, вставая.